Интерлюдия четвертая. Мужчина со смолистыми волосами разглядывает прибывающих в зал университета преподавателей, постукивая пальцами правой руки по рукояти револьвера. В какой-то момент его заместитель подает знак рукой, и Телрих шагает вперед, привлекая к себе внимание трех сотен человек, почти полностью заполнивших большое помещение. «Все готово! Через час мы выступим!» «Вам наверняка интересно, куда мы отправимся и на кого обрушится вся мощь цитадели магической науки!» Обведя взглядом собравшихся, усмехается и продолжает. «Наша цель! Рихт Эйгар, его соратники и армия!» По находящимся в помещении преподавателям университета прокатывается волна шепота, и вперед выступает Барн Корносский, поглаживающий свою бороду. «Вы хотите сказать, что мы выступим на стране Мурный Эйгар или Болруна?» Кто-то в толпе негромко добавляет. «Или палач сам захотел сесть на престол!» Новый ректор Хенница, нахмурившись, бросает взгляд на задние ряды, но все-таки удерживается от замечания. «Мы не собираемся вмешиваться в войну между кандидатами на престол и поддерживать кого-то из них. Это удел аристократии и военных». Но есть другая угроза. Схоры, что сейчас контролирует окружение Рихта и Болрана. Шопот почти сразу умолкает, и в зале устанавливается тишина. А Телрих излагает дальше. Да, представители древней расы живы. И по нашим предположениям, именно они стоят за убийством Морвера и Ланса Эйгоров. Ублюдки специально расшатывают обстановку в Норкуме, чтобы столкнуть аристократов между собой и за счет этого восстановить свое влияние. Но мы, маги Хённица, не допустим этого. Каждый из выживших схоров будет обращен в пепел». Преподаватели и служащие переглядываются между собой, а от толпы отделяется девушка с длинными белыми волосами. «При всем уважении, господин ректор, сможем ли мы справиться со схорами? Если они сохранили свою магию, то это опасный противник». Глава университета ухмыляется. «Не беспокойтесь, моя дорогая. Харговы выродки хоть и выжили, но точно не обладают всей полнотой магического искусства своих предков. Мы значительно превосходим их по силам. К тому же, с вами человек не связанный никакими ограничениями и могущий применять любую магию». Задавшая вопрос отступает назад, а Барн, напротив, подвинувшись ближе к Телриху, интересуется – «Я верно понял. Все окружение рихта-эгра находится под контролем скоров». Ректор, на момент замешкавшись, пожимает плечами. «Возможно, не все, но их достаточно, чтобы направлять действия его армии и в нужный момент повлиять на критичные решения». Седой преподаватель согласно кивает. «Пусть так, но что нам делать с его сторонниками? Там же будут солдаты и маги из числа людей, которые ничего не знают о скорах. «Может быть, лучше будет обнародовать информацию, чтобы у каждого из кандидатов на престол был шанс самостоятельно разобраться с угрозой?» Его собеседник снова хмурит брови, испытывающий, глядя на старика. «Сразу предупрежу, сообщать кому бы то ни было о цели нашего удара строго запрещено. Я буду считать это изменой со всеми вытекающими последствиями. Для тех, кто по сообразительности не ушел далеко от Рицера, поясню». Если рискнете выдать информацию, вы умрете навсегда и без возможности возвращения разума в тело. На мгновение замолчав добавляет. Что касается вашего предложения, Барн, оно крайне великодушно, но не отвечает обстоятельствам. Скоро их агенты запросто убедят обоих императоров в том, что это происки противника. Либо попытаются договориться открыто, заключив соглашение и, что куда важнее, будут готовы к нашей атаке, застать их врасплох не получится. Поэтому мы ударим сегодня и сделаем это внезапно, что до тех, кто будет сопротивляться, их надлежит уничтожить. Иного выхода у нас нет». Выждав 10 секунд и поняв, что вопросов больше нет, Телрих показывает рукой в сторону выхода. «Займите позиции в соответствии с боевым расписанием». «Вы знаете, что делать, и проинструктируйте всех остальных бойцов, в особенности студентов третьего курса. Как мне кажется, они не представляют всей важности сегодняшней задачи. Помните, речь идет о выживании человеческой расы. Время отбросить разногласия и действовать вместе». Тихо переговаривающиеся маги, бросая взгляды в сторону ректора, тянутся к выходу, а к нему самому подходит Рапкс. Вы действительно уверены, что мы справимся? Даже со студентами нас не хватает э, даже на один батальон. А в прошлом со с, с хорами сражались целые корпуса магов. Тот, улыбаясь, качает головой. Для проректора по дисциплине и безопасности ты слишком осторожен, Рапкс. В прошлом и магов среди людей было куда больше, да и с хоров были сотни тысяч. Сейчас нас ждет от силы десятых другой скорских магов. «Думаю, с таким количеством мы как-то разберемся!» Клопнув по плечу подчиненного, Теллорих отправляется ко второму выходу из зала, скрытого за колоннами, а его заместитель тяжело вздыхает, едва слышно шепча. «Или умоемся там кровью, как тупые рицары, что сами идут на бойню!»